Гулины каникулы. Приближались экзамены. «Подумать только», — говорила Гуля подругам, возвращаясь вместе с ними из школы, — «подумать только, что мы должны перейти в седьмой класс. Это так странно. Даже нельзя поверить. Мне кажется, что я только что была в четвертом классе». Уже стояла весенняя погода. Ветер был теплый, упругий, весь пропитанный запахом моря и водорослей. На Приморском бульваре толпилось множество людей. Девчонки продавали первые весенние цветочки, и на солнечном припеке уже шла бойкая торговля мороженым. Когда после долгих предэкзаменационных занятий Гуля с подругами выбегала на улицу, ей казалось, что в городе какой-то праздник, и что вот-вот должно случиться что-то очень хорошее. Экзамены сошли благополучно. За это время Гуля и думать забыла, что она была когда-то артисткой, Василинкой, Варькой, и знала только одно — Что она школьница, которой непременно надо перейти из класса в класс. И она перешла. А вслед за этим ее опять вызвали в Киев, где в то время начиналась работа над новой картиной для детей под названием «Солнечный маскарад». Как на грех, погода для этой картины выдалась неподходящая. Солнце редко-редко показывалось из-за туч. Лето было дождливое, и постановщики, словно пилоты в ожидании летной погоды, то и дело с беспокойством поглядывали на небо и бронили небесную канцелярию. Зато радовались пасмурным дням ребята-актеры. В эти дни они были совершенно свободны, у них были каникулы, как и у всех школьников. На отдыхе Гуля придумала для себя новое занятие. Вместе со своей подругой Валей, которая тоже должна была сниматься в картине, она стала ездить в зоопарк. Гуля всегда любила животных, но, кажется, никогда не тратила на них столько времени, как в это лето. Она стала юнаткой и даже взяла шефство над двумя маленькими медвежатами — Гришкой и Мишкой. Она сама кормила их творогом из жестяного корыца, смотрела, как они взбираются вверх по решетке или точат зубы, грозя по очереди палочку». Медвежата скоро стали ее узнавать, протягивали ей сквозь решетку лапы, и когда она заходила к ним в клетку, терлись об ее ноги, словно котята. — А ты бы лучше не ходила к ним, — говорила Валя. — Они хоть и маленькие, а все-таки медведи. Как тяпнут тебя за ногу, так всю кожу издерут. — Ну вот еще, стану я медвежат бояться, — отвечала Гуля. — Я и к волку в клетку ходила. Знаешь, к тому, к старому, с лысиной на лбу. — К волку! — ахала и всплескивала руками подруга. «Да что ты!» — успокаивала ее Гуля. «Если волка покормить, его можно потом гладить и трепать, как домашнюю собаку, а он будет лежать на спине и от радости скалить зубы. Хоть сама проверь». Но Вале совсем не хотелось проверять. Солнце все не показывалось. Лето кончалось. В погоне за солнцем киностудия решила выехать из Киева. Перед отъездом Гуля отправилась еще раз в зоопарк попрощаться со своими медвежатами. За лето они сильно выросли и стали похожи на медведей. Но Гуля, которая навещала их чуть ли не каждый день, не замечала этого. В последний день перед отъездом она, как всегда, вошла к ним в клетку и принялась играть с Гришкой. И вдруг она почувствовала, что кто-то тянет ее сзади за ногу. Она оглянулась. Это был второй медвежонок, Мишка. Он стоял на задних лапах, переваливаясь сбоку на бок. Гуля нагнулась к миске с водой и побрызгала ему морду. Он фыркнул, отряхнулся. и вдруг, видно обидевшись, так крепко обхватил Гулю лапами, что она почувствовала, как затрещали у нее косточки. Она бросилась к выходу. Медведи за ней. Гуля дернула дверцу. Не открывается. заперто снаружи. Да что же это такое? Кто мог запереть ее в клетке с медведями? А медведи дышат прямо ей в лицо, сопят, стараются поймать. То ли играют, то ли сердятся. Кое-как вырвалась Гуля из тяжелых медвежьих лап и вскарабкалась по приставной лестнице, стоявшей в клетке. Оба медведя, не теряя ни минуты, полезли за ней. Вот и последняя ступенька. Дальше лезть некуда. Гуля поглядела по сторонам и, сразу решившись, спрыгнула вниз, на землю. Прежде чем медведи успели спуститься вслед за ней, она уже юркнула в кормушку и на четвереньках вылезла наружу. «Что ж ты не кричала?» — услышала над собой Гуля чей-то дрожащий голос. Она поднялась на ноги и увидела двух своих приятелей-юнатов — Клюкву и Кильку. По-настоящему их обоих звали Николаями, а Клюквой и Килькой прозвали только для различия. У Клюквы были очень красные щеки, а Килька был тощ и вертляв, словно Килька. — Что же ты не кричала? — повторил Килька. — У нас с Клюквой было условлено. Открыть — чуть только ты закричишь. А ты будто воды в рот набрала. Молчишь и молчишь. Мы и думали, что все в порядке. — Это значит, вы меня заперли? «Мы?» «Да зачем же?» «Ну, для того, чтобы посмотреть», — сказал Килька. «Чтобы испытать твою храбрость», — перебил его Клюква. «Валька нам говорила, будто ты никого не боишься, даже к старому волку в клетку ходишь. Вот мы и хотели проверить сами». «Проверить хотели?» — сказала Гуля, еле переводя дыхание после возни с медведями. «А вот я вас запру обоих в клетку с тиграми и проверю, какие вы будете». Тут да ты не сердись, Гуля». — сказал виновата Клюква. — Если бы ты хоть пискнула, мы бы тебя сразу выпустили. А ты молчишь. Голи ничего не ответила и, махнув рукой, пошла к воротам зоопарка. На повороте она оглянулась. Килька и Клюква все еще стояли на месте и о чем-то горячо разговаривали. На другой день студия выехала из Киева. Среди отрогов Карпат, на зеленых берегах Буга, ребята провели конец лета. Куда только не заведет, не забросит киноактеров судьба. Гуля вместе с остальными ребятами жила в белой колхозной хате, распевала по вечерам украинские песни, купалась в быстрой горной речке. Это было славное время. Книжки, которые Гуля привезла с собой, так и лежали на дне чемодана. Только иногда, во время съемки или на отдыхе, возвращаясь с далекой занятной прогулки, Гуля с тревогой вспоминала про свои школьные дела. «Им-то хорошо», — думала она, поглядывая на взрослых актеров. «Снимайся сколько хочешь, тебя на второй год не оставят. А тут неизвестно, что делать. То ли сниматься, то ли купаться, то ли географию повторять». Эй, ладно, в городе буду учить реки и горы, а здесь есть свои, настоящие». Но и в городе заниматься школьными делами ей не пришлось. В первый же день после своего возвращения в Киев она слегла в постель. Сначала она прилегла на минутку, даже не раздеваясь. Ей казалось, что она просто устала с дороги. Болела голова, колола в ухе. Ужасно хотелось пожаловаться кому-нибудь, но мамы в городе не было. Уехала на 3 четыре дня в командировку. А жаловаться чужим она не любила. — Что с тобой, Гуля? — спросила ее соседка. — Ты больна? — Нет, нет, это я роль учу. Мне придется играть в картине «Больную девочку», — выдумала Гуля. — Очень уж хорошо, ты играешь эту роль, — сказала соседка. — Дай-ка я твой лоб пощупаю. — Ишь ты, и температура даже поднялась. Она укрыла Гулю одеялом и вышла из дому. Через несколько часов Гулина мать получила телеграмму. — Приезжайте немедленно, Гуля больна. Только бы не закричать. В комнате было тихо и темно. Настольную лампу мама завесила своим шелковым платком, шторы на окнах были опущены. «Где же больная?» — спросил старичок доктор, протирая очки. Мама приподняла платок, накинутый на абажур. «Вот она, доктор, полюбуйтесь». Доктор сел на стул возле гулиной постели. «Я так и знала, что этим кончится», — жаловалась мама, снимая повязку с гулиной головы. «Вы подумайте, такая холодная осень, а она снималась в одном платье под проливным дождем». — Мы этого дождя только и ждали, — сказала Гуля. — Сначала нам нужно было солнце, а потом настоящий проливной дождь. Доктор покачал головой. — Да, нелегкая у тебя, девочка, профессия. Очень нелегкая. Он наклонился над Гулей. — Отрежьте мне это проклятое ухо, доктор, — сказала она вдруг решительно. — Это еще зачем, — удивился доктор. — Чтобы нечему было болеть. Доктор засмеялся. — — А если голова заболит, так и голову отрезать прикажешь. — Нет уж, милая, ухо я тебя оставлю, а проколоть его проколю. Легонько-легонько, ты не бойся. — А я и не боюсь, — ответила Гуля. «Правда — Правда? — спросил доктор. — Посмотрим. Утром он пришел с целым чемоданом инструментов. — Так и в самом деле не боишься? — спросил он, поглядывая на Гулю из-под очков. — Может, вчера сгоряча горяча Температура -то у тебя была порядочная. И сегодня не боюсь, сказала Гуля. Только колите поскорее. "Ишь ты, какая торопливая", сказал доктор и стал раскладывать на чистой салфетке какие-то блестящие ножечки и длинные иголки. Гуля искоса поглядывала на все эти серебряные штучки и думала: только бы не закричать. А то сказала, что не боюсь, а вдруг как заору во все горло, вот будет стыдно. "Ну, моя душенька, сказал доктор, подходя к постели с чем-то острым и блестящим в руке. — Мама тебя немножечко подержит. — Не надо, — сказала Гуля. — Когда держат, гораздо страшнее. Я лучше сама буду крепко держать маму за руку. И она крепко стиснула мамину руку своими горячими от жара пальцами. — Ну вот и все, — сказал доктор. Гуля перевела дыхание и открыла глаза. На руке у мамы отпечатались все гулины пальцы, пять красных пятен. «Тебе было больно?» — спросила мама. «А тебе?» Мама засмеялась. А доктор посмотрел на Гулю как-то особенно серьезно и ласково. «Уважаю. Искренне уважаю», — сказал он и принялся укладывать в свой чемоданчик блестящие иголки и ножички. Когда доктор наконец ушел, Голя сказала маме. «Я почему-то ужасно рада. И сама не знаю, почему. Нет, понимаю. Во-первых, потому что мне легче». Во-вторых, потому что операция уже прошла. А в-третьих, потому что я не кричала. Ты знаешь, ведь мне было очень больно и страшно. Знаю, Гуленька, сказала мама, и знаю, что ты у меня молодец. А теперь постарайся уснуть. Тебе после операции надо как следует отдохнуть. И стараться нечего, ответила Гуля. Мне еще никогда в жизни не хотелось спать так сильно, как сейчас. Да и ты от меня отдохнешь. И она уснула глубоко, крепко. Так началось выздоровление. Гуля лежала в чистой, свежей постели, умытая, веселая, с книжкой в руках. Ей радостно было глядеть в окошко и следить, как час за часом облетают деревья во дворе. Радостно было читать новые и перечитывать старые. Ей казалось, что еще никогда она не понимала все так хорошо и ясно, а стихи никогда не запоминала так быстро, как сейчас. Знакомые ребята часто навещали ее и приносили то последние цветы, то первые яблоки и груши. Как-то раз, когда Гуля, не читая, лежала с раскрытой книгой Лермонтова в руках и без конца повторяла все те же строчки, «Да, я не изменюсь и буду тверд душой, как ты, как ты, мой друг железный», в передней раздался робкий звонок. Дверь отворили, но долго никто не входил в комнату. Гуля слышала только чьё-то покашливание и прерывистый, приглушенный шепот. Да что там такое? Мама, кто пришел? Мы с Килькой, мы с Клюквой, — ответили с передней два голоса. — Ну, так что же вы топчетесь? — закричала Гуля. — Входите скорей. Они вошли и сели рядом на один стул. — Ну, рассказывайте же. Да что вы молчите? Какие новости в зоопарке? — Никаких, — сказал Килька. — Вот только новых змей привезли. Тропических. — Субтропических, — поправил Клюква. — Из Абхазии. — Сколько штук? — спросила Гуля. — Пятьдесят четыре, — сказал Клюква. — Пятьдесят шесть, — поправил Килька. — Да ведь это же очень много. — Порядочно, — согласился Клюква. Гуля удивилась. — А вы говорите, нет новостей. — Ну, еще что? Старый волк умер. — Да что вы, как жалко. Зато трех новых волчат привезли. Мы взяли над ними шефство. Два тихонькие, а третий сразу удрал и загрыз двух павлинов. Гуля даже подскочила. «Как так?» Сторож не досмотрел. Его поймали и заперли. «Кого? Сторожа?» «Волчонка!» «А вы-то что же смотрели?» «Мы смотрели в это время змей. «Эх вы! Не шефы, а вороны!» Килька и Клюк смущенно переглянулись. Потом Килька со вздохом развернул газетный сверточек и вынул из него два павлиних пера. «Это тебе на память!» Гуля укоризненно посмотрела на ребят. «Оставьте себе на память!» «Будете вороны в павлиньих перьях!» Мальчики засмеялись. «Мы и так запомним. А ты бери. Красивые перышки!» И действительно, перья были великолепные. На одном было очко синее с золотом, на другом — зеленое. Посидев еще немного молча, Килька и Клюква собрались уходить. В дверях они остановились. «Да, чуть не забыл!» — спохватился Килька. «У нас собрание было». Делили всех на три группы — на ударников, кандидатов в ударники и на срывщиков. — А куда я попала? — Небось, в срывщики? — Нет, в ударники. — Да я же больна. — Это не считается. Вот мы здоровые, а попали только в кандидаты. — Из-за павлинов, — сказал Клюква. — Из-за волчонка, — поправил Килька. И они ушли. История с географией Гуля выздоровела. Ее несколько раз сняли еще для картины «Солнечный маскарад», теперь уже не на открытом воздухе, а в на фабрике, и Гуля поехала в Одессу, в свою школу. Незадолго до отъезда она начала заниматься, чтобы догнать класс, но оказалось, что взялась она за дело слишком поздно. Класс успел уйти далеко вперед, и у Гули началось очень трудное время. Ей было тем тяжелее чувствовать себя неуспевающей ученицей, что она была теперь у всех на виду, Они писали в газетах, многие помнили ее по кинокартинам, и совсем незнакомые ребята на улице узнавали ее. — Смотри, Василинка из кино. — Верно, она самая, дочь партизана. Знакомясь с Гулей, взрослые обычно говорили ей. — А, Гуля Королева? Как же, знаем про тебя, видели. — Ну а как ты учишься? Конечно, отличница. — Нет, — угрюмо отвечала Гуля и старалась поскорее отойти в сторону. Из Москвы приехала в Одессу на кинофабрику журналистка. Она забросала Гулю самыми разнообразными вопросами. Давно ли Гуля снимается, какие из своих ролей любит особенно, чувствует ли удовлетворение от своей работы? — Нисколько не чувствую, — сказала Гуля. — Ах, вот как! И ты не собираешься быть артисткой? — Не собираюсь. — Интересно, — сказала журналистка и стала что-то записывать в своем блокноте. Это совсем смутило Гулю, и она перестала отвечать на вопросы. Но журналистка не отступала. — Что же ты молчишь? Трудно сниматься в кино? — Трудно, — ответила наконец Гуля. — Почему же трудно? — Нужно стоять неподвижно, а мухи кусают за ноги. Журналистка всплеснула руками и рассмеялась. Гуля и сама не могла удержаться от улыбки. — Ну, а как ты учишься? Конечно, отлично. — Плохо, — сказала Гуля, и улыбка сразу сбежала у нее с губ. — Неужели плохо? — удивилась журналистка и отодвинула блокнот. Гуля ничего не ответила. Она не могла сказать, что учение стало для нее в последнее время больным местом. Однажды Гуля вернулась домой из школы вся в слезах. Бросив сумку с размаху на диван, она уселась на подоконнике и забарабанила по стеклу пальцами. — Ну вот, — сказала она, — теперь целая история. — А что опять случилось? — спросила мама. — Какая история? — С географией, — ответила Гуля. «Сегодня вызвали. А как я могу отвечать, если я ничего, ничего не знаю?» От чего же ты ничего не знаешь? Да я же полгода пропустила!» И, закрыв лицо ладонями, она залилась слезами. «Вот честное пионерское», — говорила она, плача, — «всю жизнь теперь буду заниматься только одной географией. Бог с ним с кино, если от него такие неприятности!» Мать несколько минут смотрела на Гулю молча. «Вот что Гуля», — сказала она наконец. Давай поговорим с тобой серьезно. О чем ты плачешь? Если бы ты знала, как мне было стыдно сегодня на географии, ты бы не спрашивала. А кто в этом виноват? Да ведь не могу же я два дела разом делать. И сниматься, и учиться. Ну, перестань сниматься. Жалко очень. Тогда брось школу. Что ты, мама? Разве это возможно? Отчего же? Чем так учиться, как ты сейчас, лучше совсем бросить. Кино тут ни при чем. Просто у тебя нет характера. Гуля посмотрела на мать обиженно и насухо вытерла слезы. «Как это нет?» — спросила она. «Конечно нет», — сказала мама. «Сколько людей на свете должны и работать, и учиться, и прекрасно успевают?» «А ты не успеваешь ничего. Возишь с собой целый чемодан книжек, а не можешь заставить себя открыть их. Ну, что поделаешь, видно, придется помочь тебе». «Как помочь? Взять репетитора, что ли? Пусть он тебя подтянет». Гуля закусила губу.